Часть пятая. Верящие в утраченный мир. Глава тридцать Я знаю, что случится, если я совершу неправильный выбор. Я должен быть сильным, я не должен забрать себе власть, потому что я уже видел, что будет, если я это сделаю. Кельсер говорил, если хочешь работать со мной, прошу об одном, доверяй мне. Вин неподвижно висел в тумане. Туман тек мимо нее медленным потоком. Над ней, под ней, вокруг нее. Везде туман. «Доверяй мне, Вин», — говорил он. «Ты ведь доверилась мне настолько, что прыгнула со стены, и я поймал тебя? Доверься и на этот раз. Я тебя поймаю. Поймаю». Она как будто находилась в пустоте. «Среди тумана и вне его» как она завидовала туману. Он не думает, не тревожится. Ему не больно. «Я верила тебе, Кельсер», — думала Вин. «Я действительно тебе верила, но ты меня бросил. Ты обещал, что меня никто не предаст. И что же? Ты сам меня предал». Она висела в воздухе. Олова, позволявшая лучше видеть в тумане, подходила к концу. Туман, холодный, влажный, напоминал ей слезы мертвеца. «Но почему это так важно для меня?» — думала она, глядя вверх. «Почему вообще что-либо имеет значение? Что ты говорил, Кельсер? Что я никогда не понимала тебя по-настоящему? Что мне нужно учиться дружбе? А ты сам? Ты даже не схватился с ним!» В ее памяти вновь всплыли недавние картины. Вседержитель нанес Кельсеру оскорбительный удар, и выживший в ямах Хатсина умер, как обычный человек. «Может, ты поэтому не стал обещать мне, что никогда меня не оставишь?» Вин хотелось уйти куда-нибудь, сбежать, уплыть, превратиться в туман. Когда-то она желала свободы, а потом решила, что действительно нашла ее. Она ошиблась. Это не свобода, это пустота внутри. Она была той же, что и прежде, в те дни, когда ее бросил Рин. Никакой разницы. Только Рин оставался честен. Он всегда говорил, что однажды уйдет. А Кельсер вел ее вперед, твердя доверие доверии и любви, но прав оказался Рин. «Я не хочу больше всем этим заниматься», — прошептала Вин Туману. «Ты мог бы просто забрать меня?» Туман не ответил. Он продолжал безмятежно кружить возле нее. Он постоянно менялся, но всегда оставался прежним. «Госпожа!» — послышался снизу неуверенный голос. «Госпожа, это вы?» Вин вздохнула, воспламенила остатки олова, пригасила сталь и начала опускаться. Ее плач развивался, пока она падала сквозь туман. Она бесшумно приземлилась на крышу их убежища. Сейзит стоял неподалеку, рядом с железной лестницей. — Что, Сейзит? — устало спросила она, подтягивая к себе три монеты, которые использовала, чтобы зависнуть в воздухе. — Простите, госпожа, — сказал Сейзит. «Я просто не знал, куда вы подевались». Вин молча пожала плечами. «Сегодня удивительно тихая ночь, мне кажется», — заметил Сейзит. «Траурная ночь». Сотни Ска были убиты вслед за Кельсером, еще сотни раздавлены во время панического бегства. «Хотелось бы мне знать, есть ли смысл в его смерти?» — тихо проговорила Вин. Мы, возможно, спасли куда больше людей, чем погибло сегодня. «Мастер Хэммонд любит задавать вопросы», — сказал Сейзит. «Но даже он не знает всех ответов. Просто есть на свете злые люди так же, как есть и добрые». Вин покачала головой. «Я ошибалась в Кельсере. Он не был добрым человеком. Он был просто лжецом и никогда не знал, как победить Вседержителя». «Возможно?» А, возможно, ему просто не удалось осуществить свой план. Или мы не понимали, что именно он задумал. Ты говоришь так, будто до сих пор веришь ему. Вин отвернулась, подошла к краю плоской крыши и уставилась на темный примолкший город. «Я верю, госпожа», — сказал Сейзит. «Да как ты можешь?» Сейзит подошел к ней и встал рядом. Вера — это не то, что существует только в спокойные и ясные времена я думаю. «Чего вообще стоит вера, если ты отказываешься от нее после неудачи?» Вин нахмурилась, не понимая, к чему он клонит. «Любой может верить в то, что всегда приносит успех, госпожа», — продолжал сезет «Но в случае неудачи тогда трудно верить, верить все так же искренне. Очень трудно, мне кажется». Вин пожал плечами. Кельсер этого не заслужил. «Вы не верите самой себе, госпожа», — тихо произнес Сейзет. «Вы просто гневаетесь из-за того, что случилось. Вам больно?» «Нет, я говорю серьезно», — возразила Вин, чувствуя, как по щеке ползет слезинка. «Он недостоин нашего доверия и никогда не был достоин». Скаа думают иначе. «Легенды о нем разносятся с огромной скоростью, и их становится все больше». «Мне придется вскоре вернуться и собрать их воедино». Вин нахмурилась. «Ты будешь собирать рассказы о Кельсере?» «Разумеется», — кивнул Сейзит. «Я собираю все религии». Вин фыркнула. «Мы сейчас не о религии говорим, Сейзит. Мы говорим о Келе». «Не согласен. Для Скаа он определенно религиозная фигура». «Но мы-то знали его. Он не был ни пророком, ни божеством. Он был обычным человеком». «Думаю, многие божества и пророки были точно такими же людьми», — тихо сказал Сейзет. Вин снова покачала головой. Они немного постояли молча, глядя в темноту. «А чем занимаются остальные?» — спросила, наконец, Вин. «Обсуждают, что делать дальше». Уверен, они решили покинуть Лютадель порознь и искать укрытия в других городах. «А ты...» Я должен отправиться на север, на мою родину, туда, где скрываются хранители, чтобы поделиться с ними накопленными знаниями. Должен рассказать братьям и сестрам о дневнике Вседержителя, особенно то, что касается нашего соплеменника Рошека. В этой истории много поучительного, мне кажется. «Конечно», — подумала Вин. «Конечно, он тоже уйдет». «Я вернусь?» — пообещал Сейзит. «Ага, вернешься» как и все остальные. Благодаря команде она какое-то время чувствовала себя нужной, но всегда знала, что этому придет конец. Наступит пора вернуться на улицу, остаться одной. «Госпожа!» — осторожно произнес Сезит, «Вы слышите?» Вин недоуменно пожала плечами. «Да, в городе действительно раздавались голоса». «Голоса?» Вин нахмурилась и прошла в противоположный угол крыши. Голоса стали громче, их уже было отчетливо слышно даже простым слухом. Вин пригляделась. Внизу стояли Скаа, может, человек десять. Воровская шайка? Вин как раз попыталась разобраться, когда к ней подошел Сейзит. Скаа все пребывали, осторожно выбираясь из перенаселенных домов. «Идемте», — сказал мужчина, стоявший перед собравшимися. «И не бойтесь тумана! Разве выжившего в Хатсини не звали властелином тумана?» «Разве он не говорил, что тумана бояться не нужно? И в самом деле туман только прикрывает нас, защищает, даже дает нам силу!» Все больше ска выходило из своих домов, хотя их никто не звал. Толпа росла. «Приведи остальных», — сказала Вин Сейзиду. «Хорошая мысль». Сейзид быстро пошел к лестнице. «Ваши друзья! Ваши дети! Ваши отцы и матери!» «Ваши жены и возлюбленные!» — продолжал мужчина, зажигая фонарь и поднимая над головой. «Они лежат сейчас, мертвые, на улице. В получасе ходьбы отсюда. Вседержитель не приказал даже убрать тела!» Толпа согласно загудела. «А если бы их и убрали?» — снова заговорил Ска, «Разве руками Вседержителя были бы выкопаны могилы?» «Нет, их копали бы мы!» «Лорд Кельсер говорил и об этом!» «Лорд Кельсер!» — воскликнуло несколько человек. Толпа все разрасталась. К ней присоединились женщины и подростки. Лестница звякнула, возвещая о прибытии Хэмонда. Вслед за ним на крышу поднялись Сейзет, Бриз, Доксон, Призрак и даже Колченок. «Лорд Кельсер!» — выкрикнул все тот же мужчина. Над толпой вспыхнуло несколько факелов, осветивших туман. «Лорд Кельсер сегодня сражался за нас! Он убил бессмертного инквизитора!» Толпа согласно заворчала. «Но он умер!» — выкрикнул кто-то. Повисло молчание. «А что мы сделали, чтобы помочь ему?» — спросил вожак. «Нас были тысячи. Мы пришли ему на помощь?» «Нет. Мы стояли и смотрели, как он бился за нас. Просто смотрели, как он погибает. Но что мы видели?» Что сказал, выживший в Хатсине? Что Вседержитель никогда не сможет убить его. Лорд Кельсер, властелин Тумана. Разве он не с нами сейчас?» Вин повернулась и посмотрела на членов команды. Хэм внимательно наблюдал за происходящим, но Брис встретился взглядом с Вин и пожал плечами. Парень явно свихнулся на религиозной почве. «Я говорю вам, друзья!» — кричал мужчина на улице я говорю а вы услышите лорд кельсер явился мне сегодня вечером он сказал что всегда будет с нами неужели мы снова позволим одолеть его нет дружно закричала толпа бриз покачал головой не думаю что это будет иметь выход для такой малочисленной а там что воскликнул доксон вин посмотрела вниз и нахмурилась вдали вспыхнул свет Как будто в тумане загорелись еще факелы. А потом и в другой стороне, на востоке, появилось светлое пятно. За ним третье, четвертое. Через несколько мгновений вся столица пылала. «Ты безумный гений!» — прошептал Доксон. «О чем ты?» — спросил Колченок. «Об этом!» — сказал Доксон, показывая на город. «Вот что мы с вами упустили! Атьюм, армия, вельможи!» На самом деле Кельсер думал о другом. Вот его настоящая работа. Он никогда и не предполагал, что наша команда опрокинет последнюю империю. Нас слишком мало. А вот население столицы... «Ты хочешь сказать, он намеренно это сделал?» — уточнил Брис. «Он постоянно задавал мне один и тот же вопрос», — тихо сказал Сезит, стоявший позади всех. Он спрашивал, что придает религии такую огромную силу. И каждый раз я отвечал ему одинаково. сезет вскинул голову, обвел всех взглядом. Я говорил, что у верующих должно быть нечто такое, что они страстно любили бы. Нечто или некто. Но почему он нам ничего не сказал? Спросил Брис. Потому что он знал, пояснил Доксон. Знал то, с чем мы никогда не согласились бы. «Знал, что ему придется умереть!» Брис покачал головой. «Ну нет, меня так просто не проведешь. Зачем он тогда вообще связался с нами? Он мог проделать это и в одиночку». «Действительно, зачем?» «Докс», — сказала Вин, стремительно разворачиваясь. «Где находится тот склад, который арендовал Кельсер? Для осведомителей?» «Недалеко», — после небольшой паузы ответил «Доксон». «В двух кварталах отсюда?» «Он говорил, ему нужно место рядом с убежищем». «Покажи», — потребовала Вин. Внизу продолжала шуметь толпа ска, все громче и громче. Улица была ярко освещена, в тумане полыхали факелы. Команда отправилась вслед за Доксоном. Арендованный склад оказался большим приземистым строением в промышленной части трущоб. Он выглядел таким же жалким, как и все окружавшие его здания. Вин подошла к двери и, воспламенив пьютер, одним ударом сбила замок. Дверь распахнулась. Доксон высоко поднял фонарь, и его лучи упали на груды блестящего металла. Это было оружие. Мечи, топоры, боевые дубины и шлемы — все это сверкало, поражая воображение своим количеством. Команда восхищенно застыла, разглядывая сокровища. «Вот в чем дело», — тихо сказала Вин. Ему нужен был Рену, чтобы прикрывать закупки такого количества оружия. Он знал, что мятежникам оно понадобится, если они действительно решатся захватить город. «Тогда зачем мы собирали армию?» — недоуменно спросил Хэм. «Это что, тоже было прикрытие?» «Наверное», — пожало плечами Вин. «Вы ошибаетесь», — произнес чей-то гулкий голос. «Здесь кроется нечто большее?» Все вздрогнули от неожиданности. Авин мгновенно воспламенила металлы и поняла, чей это голос. «Рину?» — окликнула она. Доксон поднял фонарь повыше. «Ну-ка, покажись нам!» Какая-то фигура вышла из глубины склада, держась в тени. Но когда она заговорила, голос ее остался тем же — голосом лорда Рину. Армия нужна была, чтобы у мятежников появились хорошо обученные командиры. Этому замыслу помешали известные события. Но вы были необходимы ему и для другого. После падения великих домов в политической структуре образуются пустоты. Кто-то должен их заполнить. А гарнизон требовалось вывести из столицы, чтобы солдаты не перебили всех СКА. «То есть он изначально это задумал?» — изумленно произнес Хэм. «Кельсер знал, что скаа сами не восстанут. Их слишком долго били и унижали, учили думать, что их тела и души принадлежат Вседержителю. Он понимал, что они не взбунтуются, если... он не даст им нового бога». «Да», — подтвердил Рину, шагая вперед. Свет упал на его лицо, и Вин задохнулась от изумления. «Кельсер!» — взвизгнула она. Хэм схватил ее за плечо. «Осторожнее, детка! Это не он!» Существо посмотрело на Вин. Да, у него было лицо Кельсера, но вот глаза... Глаза глядели по-другому. Еще на лице не было привычной улыбки. Оно казалось пустым, мертвым. «Приношу свои извинения», — сказала существо. «Но это моя часть плана, и именно поэтому Кельсер в свое время связался со мной. Я должен был забрать его тело, когда он умрет, и появиться перед его последователями, чтобы вселить в них веру». ну что ты такое?» — спросила охваченная ужасом Вин. Рину Кельсер посмотрел на нее, и лицо его вдруг сделалось прозрачным. Вин увидела череп сквозь светящуюся кожу и вспомнила. «Туманный призрак... Кандра!» — уточнило существо, и его кожа утратила прозрачность. «Туманный призрак, который... Вырос с позволения, сказать!» Вина отвернулась, ей стало противно. Она вспомнила ту тварь, что когда-то видела в тумане. «Пожиратель трупов...» — так назвал его кесер существо, которое переваривало чужие тела, воспроизводя внешность умерших. «Выходит, легенда еще более правдива, чем я думала». «Вы все тоже были частью его плана», — сказал Кондра. «Все. Вы спрашиваете, зачем он собрал команду?» «Он нуждался в честных, добродетельных людях, которых куда больше тревожит благополучие других, чем собственное богатство. Он выдвигал вас вперед перед армией и толпой, позволял вам руководить. Да, он использовал вас». — И учил. Существо посмотрело последовательно на Доксона, Бриза и Хема. Чиновник, политик, генерал. Новому народу, которому вот-вот предстоит родиться, понадобятся талантливые люди. Кондра показал на большой лист бумаги, пришпиленный к столу. — Вот чему вы должны следовать. Простите, у меня дела в городе. Существо повернулось, собираясь уйти, но остановилось перед Вин, обратив к ней лицо, так похожее на лицо Кельсера. Сам по себе Кандра не напоминал ни Рину, ни Кельсера. Он выглядел слишком бесстрастным. Кандра протянул Вин маленький кошелек. «Он просил передать тебе это». Опустив кошелек в ладонь Вин, он пошел дальше, и команда расступилась, давая ему дорогу. Первым в сторону стола повернулся Бриз. Но Хэм и Доксон обогнали его. Вин смотрела на кошелек. Она боялась заглянуть внутрь, поэтому поспешила за остальными. Лист оказался картой города, скопированной с той самой, которую прислал Марш. Поверх нее обнаружилось письмо. «Друзья мои, вам нужно многое успеть, и вы должны действовать быстро. Организуйте раздачу оружия из этого склада и двух остальных в других районах города». В боковом помещении вы найдете лошадей, они ускорят ваше передвижение. Как только раздадите оружие, возьмите под охрану городские ворота и нейтрализуйте остатки гарнизона. Бриз, твои люди способны на это. Отправляйся с ними к казармам, чтобы захватить ворота без боя. Сейчас в столице остается четыре великих дома, обладающих реальной военной силой. Я нанес на карту расположение их отрядов. Хэм. Вы легко с ними управитесь. Нам не нужно, чтобы солдаты нападали на людей в городе. Доксон, оставайся на складе, пока не начнутся бои. Сюда будут подходить все новые и новые СКА, когда по городу разнесутся вести. В отряды Бриза и Хэма войдут те, кого мы уже обучили, а также новички, я надеюсь, то есть те, кто собирается сейчас на улицах. Ты должен убедиться, что обученные СКА получили оружие, и тогда колчинок сможет повести их на дворец. Точки гашения должны быть уже уничтожены. Рину отдал соответствующие приказы до того, как пришел на встречу с вами. Если успеете, отправьте нескольких громил проверить. А твои гасильщики, Брис, понадобятся в городе, чтобы поддерживать в боевой дух. Думаю, все. Славная была работенка, как считаете? Когда будете вспоминать меня, вспомните и об этом. «И улыбнитесь!» «А теперь действуйте, да поживее!» «И пусть мудрость руководит вами!» На карте были отмечены места, где находились обученные отряды и надписаны имена членов команды. Но Вин заметила, что ее имени и имени Сейзида там нет. «Что делать? Пойду к тем, что топчутся возле нашего дома!» сказал Колченок ворчливо. «Приведу их сюда, за оружием!» и он, прихрамывая, направился к выходу. Колчинок, окликнул Хэм. «Не обижайся, но... Почему он включил тебя в число командиров? Что ты знаешь о войне?» Колченок фыркнул, задрал штанину и показал длинный извивающийся шрам, тянувшийся вдоль голени и бедра. Именно этот шрам, судя по всему, и был причиной его хромоты. «Как ты думаешь, где я заработал его?» — бросил Колченок, и спокойно пошел дальше. Изумленный Хэм повернулся к остальным. «Я просто глазам своим не верю!» Бриз покачал головой. «А я-то думал, что умею манипулировать людьми». «Да». «Это просто потрясающе! Экономика на грани развала, а те лорды, что пока держатся, скоро начнут открыто воевать между собой в доминионах». Келл показал, как можно убить инквизитора — и нам теперь только и остается, что сбить их с ног да обезглавить. Что же касается вседержителя...» Все глаза обратились к Вин. Она, наконец, развязала кошелек. На ее ладонь выпал небольшой мешочек, явно наполненный бусинками атиума. А следом за ним из кошелька появилась маленькая металлическая полоска, завернутая в бумагу. Одиннадцатый металл. Вин развернул листок. Это была записка. «Вин!» Сначала я полагал, что этой ночью ты убьешь всех главных вельмож в городе. Но ты, пожалуй, убедила меня, что их можно оставить в живых. Мне так и не удалось выяснить, как работает этот проклятый металл. Воспламенять его не опасно, он тебя не убьет. Но и толку от него похоже никакого. Если ты это читаешь, значит, в момент встречи с Вседержителем я тоже не понял, как использовать его. Но не думаю, что это имеет значение. Людям необходимо во что-то верить» и я дал им веру. Прошу, не сердись, что я оставил тебя. Я и так прожил слишком долго. Я должен был умереть вместе с Мейром много лет назад, так что я давно к этому готов. Но ты нужна остальным. Ты теперь их единственная, рожденная туманом, и ты должна защищать их. Вельможи обязательно отправят убийц, чтобы уничтожить еще не оперившихся вождей нового королевства. Прощай. Я расскажу Мейра тебе. Она всегда хотела дочку. «Что там говорится, Вин?» — спросил Хэм. «Что он так и не узнал, как работает одиннадцатый металл. Ему очень жаль, он не представляет, как победить Вседержителя». «У нас есть целый город, чтобы сразиться с ним», — сказал Доксон. «Я сомневаюсь, что он сможет уничтожить всех нас. И если мы не сумеем его убить, то просто свяжем и бросим в темницу». Все согласно закивали. «Хорошо», — сказал Доксон. «Бриз, Хэм, поспешите к другим складам и начните раздавать оружие. Призрак, сбегай за подмастерьями. Они будут у нас гонцами. Вперед!» Все сразу же разошлись. И вскоре те СКА, которых Вин недавно видела на улице, ворвались на склад, высоко держа над головами факелы. Они благоговейно уставились на горы оружия. Доксон действовал ловко и умело, Он отдавал приказы новичкам, поясняя, как распределять вооружение. Послал несколько человек за друзьями и родными тех, кто уже пришел. Мужчины начали вооружаться. Все вокруг были чем-то заняты, кроме вин. Она посмотрела на Сезида и тот улыбнулся. «Иногда нам приходится просто ждать. И довольно долго, госпожа», — сказал он. «А потом мы вдруг начинаем понимать, почему не утратили веру. Мастер Кельсер...» «Любил порассуждать об этом». Всегда есть еще какой-то секрет», — прошептала Вин. «Но Сейзит, все чем-то заняты, кроме меня. Кельсер написал, что сначала предполагал отправить меня перебить оставшихся лордов, но потом передумал». «Их необходимо нейтрализовать», — сказал Сейзит. «Но убивать не обязательно. Возможно, в этом и была ваша задача — объяснить это Кельсеру». Вин покачала головой. «Нет, я должна что-то сделать, Сейс!» Она с разочарованным видом сжала пустой кошелек. Внутри что-то зашуршало. Вин заглянула внутрь и увидела еще один листок бумаги, которого не заметила раньше. Вин вытащила его и осторожно развернула. Это оказался рисунок, который Кельсер когда-то показывал ей, изображение цветка. Мэйр всегда носила его с собой, мечтая о днях, когда солнце станет не красным, Растения позеленеют. Вин посмотрела на рисунок. Чиновник, политик, генерал, любому государству нужен кто-то еще. Хороший убийца. Она достала из-за пояса флакон со смесью металлов и запила пару бусинок катиума Потом подошла к горе оружия и вытащила пучок стрел с каменными наконечниками. Вин принялась ломать стрелы, оставляя от каждой по полдюйма дерева с наконечником и выбрасывая остальное. «Госпожа!» — осторожно окликнул ее Сейзит. Вин прошла мимо него, рассматривая вооружение. Она быстро нашла то, что искала, похожую на рубаху-кольчугу из крупных металлических колец. Она выдрала горсть этих колец с помощью кинжала и силы пьютера. «Госпожа, что ты делаешь?» Вин подошла к ящику возле стола, который приметила еще раньше, и насыпала в кошель несколько пригоршней пьютерного порошка. «Меня беспокоит вседержитель», — сказала она наконец. Взяв со стола напильник, Вин быстро провела им по бруску одиннадцатого металла и отделила несколько крупинок. Немного помедлив, металл казался похожим на серебро и одновременно незнакомым. Вин проглотила эти крупинки, запив их водой из фляжки. Потом всыпала еще несколько крупинок в запасные флаконы с металлами. «Мятежники наверняка справятся с ними», — сказал Сейзит. «Думаю, без прислужников он не так уж силен». «Ты ошибаешься», — ответила Вин, направляясь к двери. «Он очень силен, Сейзит. Кельсер не ощущал его так, как я. Он не знал». «Что ты задумала?» — бросил ей вслед Сейзит. Вин остановилась в дверях. Вокруг нее уже клубился туман. «Там, в центре дворца, есть комната, которую постоянно охраняют солдаты и инквизиторы. Кельсер дважды пытался проникнуть туда. Она посмотрела на туман. «Сегодня я намерена выяснить, что там скрыто».